Глава двадцать первая Август перевалил за середину и стремительно двигался к завершению. Лето уходило неумолимо, оставляя за собой след из сожалений и несбывшихся надежд. Утренники становились прохладнее, ночи длиннее, небо все чаще хмурилось, а солнце светило хотя и ярко, но как-то болезненно. Перелетные птицы начали сбиваться в стаи. Стрижи первыми улетели в тёплые страны. Больше не было слышно их пронзительного и весёлого писка. Скоро наступит сентябрь, и можно поохотиться на уток. Впрочем, и в августе этого тоже никто не запрещает. А Пухтине довольно вздохнул. Сейчас нет никакого желания охотиться. Настроение отвратительное, пасмурное и мерзко на душе. Сергей Сергеевич Невольно вспомнил последнюю охоту и разговор с Генрихом. Охота прошла великолепно. Гости только из узкого круга избранных. Его превосходительство остался доволен. Все было прекрасно. Только вот фон Берг тогда выглядел непривычно, задумчиво и отстраненно. Он совсем не походил на счастливого жениха. И это было очевидно. А как все хорошо у него складывалось. Прелестная девушка согласилась стать его женой. Что ещё надо для молодого, состоявшегося в жизни мужчины? Но всё-таки Генрих, видимо, что-то предчувствовал, что-то тогда его уже тяготило. Князь Опухтин частенько думал о своём лучшем друге, так рано ушедшем в мир иной. Он до сих пор не мог до конца поверить в его трагическую гибель. Всё произошло как-то глупо, неожиданно. Хотя Беда всегда приходит внезапно. Но всё же в этом было что-то странное. Несчастный случай на заводе и никаких свидетелей. Никого не оказалось рядом. Некому было помочь. Заросший английский парк сегодня производил на князя особенно удручающее впечатление. Возможно, это просто меланхолия. А возможно, пора его вырубить или привести в порядок. Или оставить как есть и найти себе какое-нибудь полезное занятие. Сергей Сергеевич, не торопясь, прошелся вдоль фасада своего дворца с отвращением, глядя на беспорядочные заросли и высохший фонтан на площадке перед домом. Фонтан надо все-таки привести в порядок. Как-никак парадный подъезд к особняку. Но это когда-нибудь при случае. Он даст распоряжение, выделит деньги, проверит исполнение приказа. Не в ближайшие дни, однозначно. Надо на это настроиться постепенно, не торопясь, со знанием дела. А сегодня можно просто съездить в город. Давно надо навестить Екатерину Павловну, узнать, как она. Раньше князь не хотел лишний раз берегить ей душу. Готовилась девушка к свадьбе. Видимо, уже и подвенечное платье с фатой были заказаны. А вместо этого получила похороны. Страшно. Больно. Горько. Невеста вдова. На похоронах Екатерина была похожа на механическую куклу. Безжизненное бледное лицо, потухший взгляд, тихий, безразличный голос. На неё страшно было смотреть. Несчастная девушка. Что она пережила и как ей теперь с этим жить? Апухтин постоянно общался со старым бароном, будучи его деловым партнером. Инвестиции князя в вооруженную империю фон Бергов приносили хороший доход. От Александра Львовича он узнал, что Екатерина немного оправилась от тяжелого удара. Непосредственная и искренняя девушка всегда восхищала Сергея Сергеевича. Жаль, что ее любовь закончилась так трагически. Но он не будет стремиться занять место фон Берга. Его давняя дружба с Генрихом не позволит этого. Одно дело увлечение, другое любовь и дружба. Жаль в поместье Пухтина нет телефона. Давно пора остановить, но всё руки не доходят. Но это тоже не сегодня. А как было бы удобно позвонить и узнать, примет ли его Екатерина Павловна? Однако вполне возможно, Екатерина Павловна сейчас в городе. Если её нет на квартире, значит она в поместье. Больше ей быть негде. По подругам и знакомым она наверняка теперь не ходит. Надо постараться сегодня с ней встретиться, а то потом может не найтись времени. И это будет уже совсем невежливо. Князь быстро собрался и поехал в город. Надо всё-таки проверить бедняжку. Возможно, он сумеет помочь ей, хоть ненадолго отвлечься. Госпожа Миргородская выполнила своё обещание и навестила Екатерину в её городской квартире. Девушка обрадовалась встрече. Она всегда искренне любила свою учительницу, несмотря на её необычное, как теперь выяснилось, пристрастие. Раньше Екатерине казалось, что Елена Михайловна достаточно зрелая дама. Хотя для девочки-ученицы её преподавательница, чуть за 30 лет, всегда выглядит почти старухой. А Елену Михайловну Екатерина знала с 7-летнего возраста, с тех пор, как отец привел ее в первый класс Института благородных девиц. Тогда Мергородская была еще простой учительницей литературы. Но амбициозная и трудолюбивая до фанатизма преподавательница быстро сделала карьеру и стала директрисой престижного учебного заведения уже через 6 лет. И вот сегодня в результате разговора выяснилось, что Миргородской еще нет и сорока, всего-то тридцать семь лет. Как, однако, строгая одежда и более чем сдержанная манера поведения могут изменить возраст и, увы, не всегда в лучшую сторону. Елена Михайловна и Екатерина непринужденно разговаривали и вспоминали прошлое. Со стороны можно было подумать, что девушка почти справилась со своим горем, но Екатерина знала, что госпожа Миргородская видит ее насквозь. Она была не только опытным педагогом, но и прекрасным психологом. Директриса курила без перерыва, и это говорило о ее волнении. Она уважала и даже боготворила фон Берга. Он нравился ей за безрассудство и отвагу. Елена Михайловна не скрывала, что ценит в мужчинах спонтанность и непредсказуемость, а оборона этого всегда имелась с лихвой. Миргородская, безусловно, сопереживала Екатерине. Видимо, ей тоже хотелось отвлечься от печальных мыслей. Но это было непросто. Неожиданно в дверь позвонили. Екатерина никого не ждала, но это вполне мог быть Алексей. Девушка всегда сама открывала дверь. Ей нравилось встречать Генриха на пороге. Теперь необходимость в этом отпала, но привычка осталась. И она пошла впустить нового посетителя или посетителей. К её удивлению, это оказался князь Апухтин. Сергей Сергеевич, какая приятная неожиданность, лучезарно улыбнулась Екатерина. Она была искренне рада его визиту. Не возражаете, что я без приглашения? Князь неловко протянул ей коробку с пирожными и не решался навестить раньше, понимая ваше состояние. Надо было позвонить вам, предупредить, но всё получилось как-то неожиданно. Вижу у вас гости. Я могу зайти в другой раз. Нет-нет, Это даже хорошо, что вот так неожиданно. Проходите, прошу. Очень приятно вас видеть. После Она на несколько мгновений замолчала, но взяла себя в руки и продолжила. После похорон мы с вами не виделись. Просто прекрасно, что вы зашли. Она провела князя в гостиную и представила его госпоже Миргородской. Сергей Сергеевич всегда был галантным кавалером. Он изящно склонился над Еленой Михайловной и поцеловал её узкую руку. Очень рад знакомству. Мне тоже очень приятно познакомиться с вами, низким бархатным голосом ответила Миргоровская. Екатерина не подозревала, что директриса может так изменять тембр голоса. Теперь он был обволакивающим, загадочным, даже чувственным. Елена Михайловна метнула короткий взгляд на Екатерину. И та вспомнила необычное увлечение почтенной директрицы Института благородных девиц. Кроме сигар, свободное от пребывания в Институте время, Елена Михайловна увлекалась мужчинами. Правда, об этом знали только в братстве. Похоже, Сергей Сергеевич ей приглянулся. Ниргородская сняла пенсне в золотой оправе и небрежно сунула его в сумочку. Оказалось, она прекрасно видит и без него. Видимо, это был просто аксессуар. Её глаза оживились и заблестели. Загадочная улыбка заиграла на лице. Она больше не была сухой, блёклой и строгой учительницей. Как же легко может измениться внешность женщины, если она того желает. Светская беседа была, как всегда, ни о чём, но протекала оживлённо. Обсуждали городские новости, погоду, приближающуюся осень. Елена Михайловна продолжала дымить как паровоз. Гаванские сигары были её слабостью. Князь предпочитал сигареты. Запах дорогого табака быстро наполнил гостиную и опаловым туманом низко повис в воздухе. И Сергей Сергеевич, и госпожа Миргородская старались отвлечь Екатерину от воспоминаний, и она была им за это признательна. Однако воспоминание никогда не оставит её. Она обречена жить с ними. Но зачем об этом знать другим? только по пусто расстраивать своих добрых друзей. Девушка улыбалась, а на душе у неё было пусто и страшно. Всё-таки хорошо, что Опухтин и Мирогородская зашли к ней. Они быстро нашли общие темы для разговора. Благотворительность князя известна всем в городе, а о его великолепной коллекции художественных произведений ходили легенды. Сергей Сергеевич слыл тонким ценителем всего прекрасного и изысканного. В круг его интересов, естественно, попадали и женщины, как самое уникальное и прелестное творение природы. Князь не скрывал своих пристрастий, и было заметно, что интерес к его коллекции морских пейзажей госпожи Миргоровской ему льстит. Или ему льстило само внимание этой странной женщины. Кто знает, кто знает. Елена Михайловна прекрасно разбиралась в живописи и могла составить конкуренцию любому антиквару. Разговор проходил непринуждённо, и глубокие познания Миргородской в данном вопросе приятно удивили князя, о чём он не преминул сообщить. Сергей Сергеевич любезно пригласил обеих дам к себе в поместье, полюбоваться его собранием произведений искусства и немного развеяться, погулять по парку, покормить ручных лебедей на пруду. Приглашение было благосклонно принято и Еленой Михайловной, и Екатериной. Госпожа Миргородская эффектно сидела на широком диване, откинувшись назад и с наслаждением курила сигару, пуская дым кольцами. Она запрокинула голову и наблюдала за собеседниками через полуприкрытые глаза. Сейчас Елена Михайловна была если не красиво, то очень привлекательно, а для женщины это главное. Горничная бесшумно накрыла на стол и подала чай. Печенье и конфеты дополнили пирожные перенесённые князем. Они оказались очень, кстати. Маленькая компания переместилась к столику у широкого полукруглого окна. Из него открывался вид на тихую улицу. Ветки огромного дерева заглядывали в комнату, и через них пробивались косые солнечные лучи. Листья старого каштана уже пожухли и потеряли прежнюю яркость. Однако они всё ещё крепко держались на ветвях. Листопад будет не скоро. Лето уходило, Но осень пока не вступила в свои права. Причудливые солнечные блики пробивались через густую, побуревшую листву и лежали на стол. Они весело играли на хрустальных гранях вазочек и вспыхивали в чае золотистыми искрами. Елена Михайловна взяла небольшое пирожное, неловко испачкала руку в креме и виновато улыбнулась. Екатерина могла поклясться, что Миргородская сделала это нарочно. Елена Михайловна медленно и изящно облизнула тонкие ухоженные пальчики, глядя в глаза князя. Во взгляде Миргородской вспыхнул хищный огонёк, и она томно прикрыла глаза. Сергей Сергеевич с нескрываемым интересом наблюдал за дамой. Странная полуулыбка коснулась его тонких губ. Князь отхлебнул ароматного чая и задумчиво провёл пальцами по краю чашки. Не отводя взгляда от глаз Елены Михайловны, между ними происходило что-то странное, чувственное и необъяснимое для Екатерины. Сейчас она ощущала себя очень наивной девочкой, но князь и директриса, кажется, понимали друг друга без слов. Похоже, что между ними вспыхнула искра. Искра внезапной любви или испипеляющей страсти? Но разве так важно, что именно? Они нравились друг другу. И это очевидно. А ведь только-только познакомились. Екатерина почувствовала себя здесь лишней, но у неё почему-то стало тепло на душе. Ну что же, жизнь продолжается, и это прекрасно. Не могут же все вокруг неё скорбеть и предаваться печали. Да это и не нужно. Девушка не осуждала своих гостей и невольно улыбнулась. Кто знает, чем это закончится?